Глава восьмая. Макарошки с компотом. Что делать, когда весь мир говорит тебе: "Сдайся"? Я знаю только один ответ: послать его к чёрту и с упорством толкиновских гномов топать к своей мечте. Правда ведь? Да? Скажите кто-нибудь, что я права, пожалуйста. Лилия Смирнова. Три часа рыданий спустя. Неделя началась удачно. Так удачно, что Лиля чуть не рухнула со стула, открыв утром корпоративную почту. Кто бы мог подумать, что простой ответ «Ок» может так обрадовать. И нет, он был не от Руслана. Автором счастливого опуса стала никто иная, как сама Хельга Ланс. Любому, кто когда-либо писал для томата, было известно, эта женщина с первой попытки не приняла ни одной статьи. Всегда с оговорками и тысячу правок комментариев, но сегодня в почте Лили было простое ок. Девочки, вы не поверите! вскрикнула Марина. Смотрите скорее! Подруга тыкнула изящным пальчиком с острым ноготком в монитор. Косяк Килик тут же метнулся к экрану и уважительно раскрыл рты. Лили сняла наушники и тоже подошла, заглянула через плечо Эмины и увидела. «Ок». «Еще один «Ок» от Хельги Ланс». Это подпортило триумф Лили, зато объяснила остальное. Лояльность редактора в переводе на человеческий звучала так. «Я не буду вмешиваться. Что заслужили, то и получите». «Обалдеть, Марианна!» — первая обрела голос Дарина, ответственная за бизнес-рубрику. «Поздравляю! Кажется, ты ее впечатлила. Думаешь?» В голубых глазах подруги мелькнула искорка надежды, что невероятным образом превратилась в острую иглу, стоило ей столкнуться взглядом с Лилией. «А на твою статью она как отреагировала?» «Так же», — пожала плечами девушка, будто не радовалась, как ребенок несколько секунд назад, и это ок, обычное дело. «Да ладно», — усомнилась Эмина, подбежав к ее компьютеру. «Реально так? Тоже ок?» «Хельга чокнулась?» «Может, там и у меня ок? У тебя там лишение премии», раздался за спинами взволнованных сотрудниц ледяной голос. Всех как-то сразу пробрала этим морозцам. Если не насквозь, то до костей точно. «Статьи сама должна писать, а не на стажеров вешать. Жду всех на планерке через полчаса». Лилия испуганно зажмурилась. Эмина поджала губы, а Хельга Ланс медленно проплыла в свой кабинет. Редактора не волновало, что теперь подумают о Лиле. Не волновало, чем кончится противостояние все той же Лили и ее лучшей подруге. Она всерьез решила проверить на прочность характер местной булочки. «Мне салат с кальмарами и бокал белого вина, сухого». Легкая улыбка заставила молодого официанта с криво прикрепленным бейджем густо покраснеть. Марианна была убийственна в своей красоте и особенно опасна для неокрепших мужских сердец. Карбонара и клюквенный морс сделала свой заказ Лиля. Для официанта это явно прозвучало как «макарошки и компот». Он скользнул по ней равнодушным взглядом и, записав все в блокнотик, удалился. На всякий случай улыбнулся еще раз Марине, что уже увлеченно рассматривала экран айфона последней модели. Подарок от Эда на день рождения. Да, в свободное от музыки время парень неплохо зарабатывал на поприще современных компьютерных технологий. Здесь официанту со скромными чаевыми не светило, а если и отсвечивало, то только бликом от смартфона в глаз. «Так о чем ты хотела поговорить?» — поинтересовалась Лиля. Марина впервые за несколько недель решила вытащить ее вечером поболтать по-дружески. Правда, в ресторан с совсем недружескими ценами и контингентом. Девушка чувствовала себя в окружении белых скатертей, золотистых подсвечников и огромных люстр, как уборщица, что зачем-то вышла из служебного помещения и уселась за стол вместе с клиенткой в идеально сидящем дизайнерском платье. «Меня беспокоит Эд». Закусила ярко накрашенную губу и нахмурилась. Между бровей девушки появилась тонкая морщинка. Лиля хорошо ее знала. Значит, подруга на самом деле переживает. Он был таким странным в пятницу, как будто не со мной. Когда мы сидели в кафе, то и дело косился на телефон. Потом ему позвонили, наконец. Сказал, что по работе, и улетел, как на крыльях. Трепался там полчаса, а после отвез меня домой. Представляешь? «Ну, отвез и отвез», — не поняла трагедии Лиля. В принципе, она могла его понять. «У парня мечта всей жизни вот-вот станет реальностью. Прикалываешься? Неделю назад он мне сказал, что его соседи по квартире в пятницу сваливают куда-то за город. Типа все в нашем распоряжении. А потом раз — и отвозит меня домой». На нее посмотрели так, как будто пятый час пытаются безуспешно объяснить таблицу умножения на два. «Или ты что-то знаешь, но мне не говоришь?» Прищурилась, будто пыталась отсканировать своим голубым глазом. Но, увы, на Лилю этот детектор лжи не работал. Понятия не имею. Может, они просто не уехали или на работе завал. Пожала плечами и как можно равнодушнее кивнула официанту, что поставил рядом с ней бокал с морсом. «Всякое бывает. Я сама его редко вижу». Покривила душой, конечно. «Но что поделать? С другой стороны, на репетиции эт. только смотрел на Катрин своими пронзительными карими глазами, но никаких лишних телодвижений или заигрываний замечено не было. Может, еще обойдется. Этим она себя успокоила, ну, как могла. Ага, как же. Он даже когда релиз сдавал, ко мне ночью приезжал. А теперь, оп, переработал и домой в люльку. Ой, Ли, сделала маленький глоток вина и перевернула мобильник. и все выходные не звонил. Сейчас закатила ему истерику в Вайбере. Сразу затрезвонил. Чуть улыбнулась и довольно посмотрела на жужжащий телефон. «По-моему, тебя сейчас должна волновать работа. Хельга стравливает нас, как собак. Любая может в следующий понедельник получить пинок под зад», — проворчала Лиля, стремясь увести разговор подальше от Эда. «Стремясь уйти с одного минного поля, она невольно попала на другое». «Еще более опасные. «А чего мне волноваться?» Пожала плечами Марианна. «Все знают, кто из нас в формате томата, а кто нет. Именно поэтому тебе досталась тема про тортики, а мне про открытие самого ожидаемого торгового центра». Звучало так, как будто это было само собой разумеющимся фактом. «Голосование тебе не выиграть. Любая из них сдаст тебя, не задумываясь. Даже твоя Марианна». «Потому что все готовы на что угодно, чтобы здесь работать. А ты на что готова?» Слова Хельги Ланс прозвучали в голове так отчетливо, будто редактор все это время стояла у нее за спиной. Внутри что-то вскипело. Раскаленный пар поднялся вверх и готов был вот-вот повалить из ушей. В нее не верят. Ее даже как соперницу не рассматривают. Лиля сжала рукой салфетку изо всех сил и швырнула на стол. Так мерзко ей никогда не было. Даже от школьных шуточек про лильку-свинку. Тогда мальчишки с чего-то решили, что когда она проходит мимо них, надо обязательно похрюкать, а на физре еще подпрыгнуть и издать забористый поросячий визг. Это у них называлось «Лилька-свинка на пробежке». Это мы еще посмотрим. Она резко поднялась со своего места, бросила салфетку в центр стола и, подхватив рюкзак, направилась к выходу. «Деньги за еду скину тебе на карту». «Бежать. Домой как можно скорее». Пока глупая лучшая подруга в ее голове не задумала вернуться, извиниться и признать свое положение. Неужели Хельга Ланс так подставила? Дала призрачную надежду. Вдруг Марина права. Все это просто игра, в которой ей не победить. Внутри все клокотало. «Кто они такие, чтобы играть с чужой жизнью?» «С ее жизнью». Это вам не симулятор. Это реальная жизнь, и чувства тоже реальны. Ей, черт возьми, тоже может быть больно. Несмотря на тело, больше похожее на мягкую воздушную подушку. Я так больше не могу. Лиля рухнула на пыльный диван и вытянула ноги. За что мне это, а? Марианна затеяла против меня настоящую войну. «Все в редакции ее поддерживают и думают, что я сдала Эмину Хельге». Достала телефон и открыла сайт редакции. «И ты каждые две минуты заглядываешь в телефон, чтобы просмотреть статистику статьи и результаты голосования». Закончил за нее Эд. Несколько раз звякнул струной, проверяя звучание. Он уже несколько минут сидел на усилке и задумчиво перебирал струны. «Конечно. Там на минуточку моя судьба решается». проворчала девушка. «Не преувеличивай. Чего ты вообще вцепилась в этот журнал? Больше работать негде, что ли?» Парень отложил гитару в сторону, подтащил низкий кожаный пуфик и уселся напротив. «Ну что ты хорошего от этих селедок видела?» Несмотря на впечатляющий вид друга, длинные, поблескивающие в неярком свете подвала черные волосы, напряженные плечи, сильные руки и этот вечный дьявольский прищур в глазах. Лиля разозлилась. «Эд!» — она наклонилась вперед и заглянула в эти бесстыжие глаза под широкими темными бровями. «Только не говори, что ты тоже на их стороне. Тоже считаешь, что у меня нет шансов и мне там не место?» «Лиль!» — он тоже наклонился вперед. «Они чуть не столкнулись носами, наверное, потому что у кого-то он был очень длинным. Я считаю, что ты достойна большего, чем работа в этом серпентарии. Ты должна работать там». где тебя оценят по достоинству, а не по фасону твоей толстовки». «Эд?» – прошипела Лиля. «Лиля?» – глаза улыбались. «Ты не это хотел сказать», – продолжала давить девушка. «И это тоже хотел», – не думал сдаваться музыкант. «Говори, иначе укушу», – Оскалила ровный ряд белых зубов. «Занос! Меня фанатки любить перестанут. Пожалей будущего рок-идола!» на нее дунули теплым мятным воздухом а он подготовился к репетиции отметила про себя девушка тогда говори по хорошему клацнула зубами для устрашения марина настроена серьезно ищет того кто накрутит голоса на сайте заметила что глаза лили наполнились слезами второго предательства она не переживет и это буду не я послал ее лесом но я не единственный хороший программист в мире «Самый лучший!» Пискнула счастливая Лиля и повисла у него на шее. Парень едва не слетел с пуфика, но ей было все равно. Впервые кто-то выбрал ее, не красотку Марину, а Лилю. Кто-то поддержал и не бросил в трудную минуту. Это стоило больше самых искренних признаний в любви, самых горячих поцелуев и всего, что может пригрезиться рядом с Эдом, любой нормальной девушке. Он. «Друг! Самый лучший друг!» И плевать, что с подругой не повезло. «Извините, кажется, я опять не вовремя!» Мелодичный голосок у входа. Лилия отпрыгнула от друга и покраснела, как рак. «Да, везет Катрин на странные сцены в их с Эдиком исполнении!» «Это не то, о чем ты подумала!» Заявили хором и после минутной паузы рассмеялись. «Мам, ты издеваешься? Какая командировка? Какой ротавирус? Возмущалась Лилия, зажимая одно ухо пальцем. За дверью вовсю шла репетиция группы. Эдик завывал в микрофон от души. Шумоизоляция не спасала. «Такой. Оля свалилась с инфекцией. Вылетаю на переговоры вместо нее. Сходи на собрание к Пашке в школу, это всего на полчаса», продолжала упорно объяснять мама. «Ты на репетиции? Если сейчас выйдешь, то успеешь доехать. Пробка только на площади». «Зашибись, мам. А своих планов у меня быть не может?» — проворчала Лиля. «Может. Но я тебя очень прошу. Это же не свидание, а просто репетиция. В другой раз сходишь». Возвела взгляд к обшарпанному потолку. Можно подумать, было бы свидание, она не стала бы настаивать. Мечтать не вредно. «Еще. У Петьки какие-то проблемы». Опять нахулиганил в школе. «Разберись, если что, позвони мне». Голос впервые за весь разговор прозвучал грустно и устало. Злость прошла мгновенно. Она устала и не виновата, что так получилось. И чего Лиля взъелась? Стало неловко и противно. Все-таки мама пашет за троих, чтобы семья жила на уровне. Даже если Лиля с отцом сбросятся своими зарплатами, в лучшем случае получится половина от нее». Даже эта квартира в новостройке куплена благодаря маминым заработкам. Не работая она на износ, семья до сих пор ютилась бы в двухкомнатной хрущевке на окраине города. Но ни Петька, ни отец этого не ценят. Последний даже злится из-за того, что жена зарабатывает больше и вечно ревнует к работе. «Хорошо, мам, уже выезжаю», — вздохнула Лиля, чувствуя себя плохой дочерью. «Не стоило срываться». «Нет, но ну я точно убью этого засранца!» Негодовала девушка, буквально скатываясь вниз со школьного крыльца. Пока она торчала на собрании в обществе мамочек, озабоченных успеваемостью своих гиперактивных чад, за окном прошел дождь и ударил первый октябрьский мороз. Квест «Добраться домой и не сломать ногу» объявляется открытым. Но даже это не бесило ее так, как не в меру гадский младший брат. Лилечка проворковала ей классная руководительница Петьки. «Интеллигентная, сухопарая женщина средних лет. Они были хорошо знакомы. Девушка не в первый раз посещала собрание вместо мамы. Я очень обеспокоена поведением Петра. Он постоянно обижает других ребят. Хамит. Вчера они разбили стекло в коридоре, едва не выкинув туда мальчика из третьего класса. Постоянно что-то черкает у себя в тетради на уроках. Не слушает учителей». «Жаль, что ваша мама не смогла прийти. Петром стоит заняться основательно. Я рекомендовала бы посетить психолога». «Не переживайте, я все ей передам», ответила Лиля, мечтая провалиться сквозь землю. «Интересно, откуда в нормальной семье появляются трудные подростки? Вроде родители хорошие». «Да, отец выпивает». «Да, кричит». «Но кто сейчас не пьет?» «У кого в семье нет ссор?» «Все бывает». «Это не повод проявлять такую агрессию». «Хорошо. Очень на вас надеюсь и буду рада, если она мне позвонит, как только вернется. Я вам доверяю, но хотела бы еще раз все проговорить с ней. Это важно. Очень жаль, что сегодня родители так много внимания уделяют работе и так мало детям», — посетовала она. В общем, шла Лиля домой в самом отвратительном расположении духа. Она так старательно кипела, что жизнь решила ее охладить. Ну и заодно приложить затылком от тротуар. Тонкая корка льда отлично скооперировалась с подошвой утепленных кет. И, бац, Лиля растянулась на холодном асфальте. «Да, так феерично девушки к моим ногам еще не падали», произнес до боли знакомый голос.